В своё время Даск похитивший у Сильверкроу его крылья, хвастливо заявил. Какое замечательное сочетание, способность к полёту и дальнобойное оружие. Проще говоря, я стал неуязвимым. Конечно, себя Харуюки неуязвимым называть не собирался. Но если битва против двух синих аватаров ближнего боя дошла до такого, то шансы на победу уже твёрдо перевалили за 90%. Клинки противниц ни за что их не достанут, а Утай может безнаказанно осыпать их огненными стрелами. Кроме того, на уровне лук нет никаких укрытий, им даже негде спрятаться». «Но разве такая победа правильная?» – подумал Белла Юки, но Утай, словно прочитав его мысли, напомнила. «Ни при каких обстоятельствах нельзя забывать об уважении к противнику и поддаваться ему». Это главный принцип дуэли Ко-сан. Утай направила зовущий пламя вниз и оттянула тетиву раненой рукой. В этот раз она не остановилась на половине. Она тянула до конца, и появившаяся стрела вспыхнула огнем, таившим в себе устрашающую мощь. Но даже после того, как на них нацелилось алое пламя, близнецы воительниц на земле продолжали стоять неподвижно, сжимая рукояти катан. Скорее всего, они собирались отражать обычные атаки Мэйден своими обычными атаками, а её спецприёмы — своими. Если им удастся дотянуть до момента, когда шкала Харуюки иссякнет, и ему придётся приземлиться, то победа будет за ними. Утай прошептала. «Я начинаю!» Харуюки расправил крылья как можно шире, готовясь к применению спецприёма. И в этот самый момент... С расстояния в 50 метров донёсся дружный возглас Кобальт и Манган. Рэндж Лес Сижен! Безграничный надрез. Объявление техники. Но у Таи ещё не выстрелила. Атака на упреждение. Или... Неужели у них? Но не успела мысль окончательно оформиться в голове Хару юки Как девушки-самураи совершенно синхронными движениями выхватили катаны из ножен крестом сверкнула голубая вспышка, и Харуюки ощутил, как с обеих сторон от него пронеслись порывы ветра, показавшиеся холоднее льда. Он резко потерял высоту. Харуюки попытался взмахнуть крыльями и исправить положение, но отчего-то продолжал плавно снижаться. Обернувшись, он увидел блестящие в лучах закатного солнца половинки его серебряных крыльев, беззвучно падающие на землю. Шкала здоровья с некоторой задержкой сократилась на 20%. «Они перерубили их? С 50 метров?» «Да, это спецприём. Но у аватара-мечника ближнего боя не может быть техники, радиус поражения которой может сравниться с выстрел...» Среди перепутавшихся мыслей ярким фейерверком вспыхнуло прозрение. «Кобальдблейд» и «Манганблейд». Строго говоря... Они не относятся к синим аватарам ближнего боя. Они, как и Сильверкроу, имели металлические цвета. Их оттенки – исключения, не связанные с законами цветового круга. «Эх, я должен был догадаться!» Стиснув от досады зубы, Харуюки изо всех сил замахал уполовиненными крыльями, пытаясь остановить падение. Кое-как ему удалось задержаться в воздухе, но шкала энергии убывала с огромной скоростью. Такими темпами он протянет лишь секунд 10 И в этот момент Утай хладнокровно произнесла название техники flame Вортекс». С резким оглушительным звуком вспыхнуло пламя, окутавшее стрелу. А затем эта стрела, хотя её правильнее было назвать копьём, с оглушительным свистом устремилась вперёд закрутившись алым штопором. Самураи тут же разделились и бросились в разные стороны. Мгновение спустя копье ударило точно в ту точку, где они стояли. Красный вихрь тут же разросся, превратившись в десятиметровую воронку и поглотив кобальт и манган. Шкалы здоровья противников в верхнем правом углу начали сокращаться совершенно одинаковой скоростью. Они не смогли выбежать из пламени потому, что вихрь обладал затягивающим эффектом. По траве вокруг эпицентра тоже прошла волна, подобная взмаху гигантской косы. Огонь затянул в воронку сорванные стебли, выплёвывая лишь мелкий пепел. Эта техника позволяла спауна ощутить, что происходило в тех легендарных битвах, когда тесторосса Ардер Мейден в комбинации с МБР «Скайрейкер» наводили ужас на полях сражений за территорию. К тому же Утай наверняка догадалась, что спецприём близнецов будет дальнобойным. Если бы Харуюки не выкинул из головы то, что их аватары металлические, он бы и сам это понял, и наверняка смог бы увернуться. «Всё-таки я ещё не стриженный», — уныло сказал он сам себе, и вместе с этим его шкала энергии иссякла. «Приземляемся!» Уверенный голос Утай подстегнул перешедшего в неуверенное падение Харуюки. «Теперь нас ждёт честная битва на пределе возможностей. Я рассчитываю на ваше упорство, Кусан!» «Так точно!» – крикнул тот в ответ, приземляясь у границы начавшего стихать вихря. Сквозь поднимающийся белый дым проступили закопчённые фигуры воительниц. Будучи металлическими аватарами, они имели повышенную устойчивость к огню. И даже несмотря на то, что они попали в поле, где спецприём Мэйдена работал в полную силу, у них оставалось по 40% здоровья. Четыре глаза светились голубым, слегка вибрирующим светом. Кобальт и манган молчали, стоя на месте и приготовив к бою клинки. У в ответ вскинула лук, а Харуюки кулаки. «Может, мозгов и умений мне не хватает?» «Зато по упорству я любого обойду!» Безмолвно выкрикнул он, стиснув зубы, и побежал по вышенной земле. Прошло 15 минут. Прямой удар правым кулаком, в который Харуюки вложил остатки своих сил, не достиг противника. манган Блэйд в последний момент перехватила его высоким взмахом. Как только его правую руку обрубила по плечо, шкала здоровья окрасилась красным и опустилась ниже 10%. Потеряв равновесие, Харуюки упал лицом в траву, и клинок противника сверкнул на огромной скорости, устремляясь к его шее. Вот и всё. Морально подготовив себя, Харуюки ждал, что его добьют. Но меч с глухим хрустом вонзился в землю в паре сантиметров от его лица. Хароюки в прострации уставился на голубой металл клинка, когда сверху послышался голос. «Это был весьма неплохой бой, Сильвер Кроул!» а... Харуюки неуверенно поднял голову, а Манган вытащила клинок из земли и фыркнула. «Это не значит, что я пощадила тебя. В обычной дуэли я бы без отсекла тебе голову. Но вы ведь пришли в эту зону с какой-то целью, не так ли?» «Уж не собираетесь ли вы выйти на связь с нами, с Леонидами?» «А, да, и именно так!» Харуюки подскочил и уселся на траву, а затем посмотрел направо. В битве Кобальт и Мейден последняя всё-таки вырвала себе небольшое преимущество, но и они прервали дуэль. Вновь переведя взгляд на Манган, Харуюки тихо сказал, «Извини, Манган, но вы не уделите нам немного времени». «На самом деле у нас к вам важный разговор. Он связан с обществом? Да». Девушка-самурай с одним хвостом на голове убрала меч в ножны и бросила взгляд в сторону сестры с двумя хвостами. Видимо, этого хватило, чтобы прийти к согласию, поскольку затем она кивнула и ответила. «Это неизбежно. Где ты сейчас находишься, Кроу?» Харуюки не сразу понял, что она спрашивала его о местонахождении в реальном мире. э на Новой Оумы?» «Ха, тогда...» Манган нагнулась и поднесла голову почти к самой маске Харуюки. А затем как можно тише произнесла. «Когда выйдешь, приходи в ресторанчик недалеко от перекрестка пяти улиц накана Вы что, хотите встретиться в ре...» «Не кричи!» Шепотом оборвала его манган, затем выпрямилась и осмотрелась. Со стороны зрителей, понявших, что бой окончен, послышались громкие аплодисменты и одобрительные возгласы. Но девушки-самураи смерили их суровыми взглядами. «На любое поле боя могут затесаться шпионы. Конечно, зрителей можно изгонять принудительно. Но этим мы заработаем дурную славу». А «Ага, да действительно...» Но если мы собираемся встретиться в реальности, нам понадобится как-то опознать друг друга. Ха, мы, как бёрстлинкеры, узнаем друг друга с первого взгляда. Вот уж не уверен. Но как бы Харуюки не сомневался, ему осталось лишь согласиться с этим.